с Кальвией со Скребонией, с Валерией, с Алиной и другими знатными женщинами. Домина, госпожа После приветствия и изъявлений благодарности Петроний перешел к упрекам. Он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях, ее не встретишь ни в цирке, Не в амфитеатре, на что она, положив руку на руку мужа, спокойно ему отвечала. Мы стареем, и оба все больше ценим домашнюю тишину. Петро не хотел что-то возразить, но Авл Плавтий, говоря, как всегда, с легким присвистом, дополнил слова жены. И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами. «Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами», — небрежно возразил Петроний. «А поскольку риторики нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести «гера», чем «юнона». При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти ему на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости». Ну, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни. Кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает. Это было сказано даже с долей искренности. Помпония Грицина, хотя и достигла после полуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелкие и изящные. И, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины. Между тем маленький Авл, подружившийся с Веницием, когда тот жил у них в доме, стал просить юношу поиграть в мяч. Вслед за мальчиком вошла в триклинии и лигия. Под сенью плюща, с трепетными бликами света на лице, она теперь показалась Петронию красивее, чем при первом взгляде и действительно напоминающий нимфу. Он встал, склонил перед нею голову, и вместо обычных приветствий, а он ведь еще не сказал ей ни слова, обратился к ней со стихами, которыми Одиссей приветствовал навсекаю. «Руки, богиня, или смертная дева, к тебе простираю. Если одна из богинь ты, владычец пространного неба, то с Артемидою только, великую дочерью Зевса, можешь сходна быть лица красотою и станом высоким. Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих, то несказанно блаженный отец твой и мать, и блаженны братья твои. Навсекая в греческой мифологии дочь царя Феаков Алкиноя, оказавшая помощь Одиссею, выброшенному бурей на остров Феаков. Даже Помпонии нравилась изысканная учтивость этого светского человека. Что же до Лигии? Та слушала его в смущении и краснея не смела поднять глаза. Но вот в уголках ее рта дрогнула шаловливая улыбка, на лице отразилась борьба между девической стыдливостью и желанием ответить — И, видимо, это желание победило. Глянув вдруг в упор на Петрония, она ответила ему словами навсекая, произнеся их единым духом, будто заученный урок. — Странник, конечно, твой род знаменит, ты, я вижу, разумен. После чего, быстро повернувшись, упорхнула точно спугнутая птица. Теперь пришел черед Петрония удивляться. Он не ожидал услышать Гомеровы стихи из уст девушки, которая, как он узнал от виниция, была родом из варварского племени. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та, не заметив его взгляда, ничего не сказала. В эту минуту она, улыбаясь, смотрела на сиявшее гордостью лицо Авла. Гордость эту Авл и не пытался скрыть. Он был привязан к Лигии как к родной дочери, И вдобавок, несмотря на свои древнеримские предрассудки, побуждавшие его метать громы и молнии против греческого влияния и его распространения в Риме, греческий язык был в его глазах признаком высшей светской утонченности.